Глава пятая. Старик. Расскажем о том, что произошло. Анжель Рас и его друзья проходили по колокольному бульвару, мимо казенных хлебных амбаров, как вдруг драгуны бросились в атаку. Анжель Рас, Курфейрак и Комбефер были среди тех, кто двинулся по улице Бассомпьера с криком «На баррикады!». На улице Ле они встретили медленно шедшего старика. Их внимание привлекло то, что старика шатало из стороны в сторону, точно пьяного. Хотя все утро моросило, да и теперь шел довольно сильный дождь, шляпу он держал в руке. Курфейрак узнал папашу Мабов. Он был с ним знаком, так как не раз провожал Мариуса до самого его дома. Зная мирный и более чем робкий нрав бывшего церковного староста и любителя книг, он изумился, увидев в этой сутылоке, в двух шагах от надвигавшейся конницы, старика, который разгуливал с непокрытой головой под дождем среди пуль почти в самом центре перестрелки. Он подошел к нему, и здесь между двадцатипятилетним мутовщиком и восьмидесятилетним старцем произошел следующий диалог. Господин Мабев, идите домой. Почему? Начинается суматоха. Отлично. Будут рубить саблями, стрелять из ружей, господин Мабев. Отлично. Полить из пушек. Отлично. А куда вы все идете? Мы идем свергать правительство. Отлично. И он пошел с ними. С этого времени он не произнес ни слова. Его шаг сразу стал твердым. Рабочие хотели взять его под руки, он отказался, отрицательно покачав головой. Он шел почти в первом ряду колонны, и все его движения были как у человека бодрствующего, а лицо как у спящего. — Что за странный старикан? — перешептывались студенты. В толпе пронесся слух, что это старый член конвента, старый цареубийца. Все это скопище вступило на стекольную улицу. Маленький гаврош шагал впереди, во все горло распевая песенку и как бы изображая собой живой рожок гарниста. Он пел. — Вот луна поднялась в небеса. — Не пора ли ложиться роса? — молвил Жан, несговорчивый Жанне. «Ту — Ту-ту-ту на шату. Король да бог, дёрванный да сапог, да ломанный грош — все мое богатство. Чтобы клюкнуть, не смейтесь, друзья. Встали до свету два воробья и росы налокались в тимьяне. Зи-зи-зи на -паси. Король да бог дерванный сапог, доломанный грош, все мое богатство. Точно пьяницы в дым напились. Точно два петуха подрались. Тигр от смеха упал на поляне. Дон-дон-дон на мидон. Король да бог дерванный сапог, доломанный грош, все мое богатство. «Чертыхались на все голоса! Не пора ли ложиться роса?» — молвил Жан несговорчивый Жанне. «Тен-тен-тен на пантен! Король да бог, дырваный сапог доломанный да грош — все мое богатство!» Они направлялись к Сен-Мери.